В течение трех месяцев тусклые дни продолжались всего пять или шесть часов. Но погода стояла ясная, и снег, устилавший всю землю, был так бел, что ночи никогда не были очень темными. Наши лошади стояли в подземельях, чуть не оклевая от голода. Слуги же, которых мы наняли здесь для ухода за нами и за лошадьми, то и дело отмораживали себе руки и ноги, так что нам приходилось отогревать их. Правда, в комнатах было тепло, так как двери в тамошних домах закрываются плотно, стены толстые, окна маленькие, с двойными рамами. Пища наша состояла главным образом из вяльного оленевого мяса, довольно хорошего хлеба, разной вяленой рыбы и изредка свежей баранины и мясо буйволов, довольно приятного на вкус. Вся провизия для зимы заканчивается летом. Пили мы воду, смешанную с водкой, а в торжественных случаях мед вместо вина — напиток, который там готовят прекрасно. Охотники, выходившие на промысел во всякую погоду, часто приносили нам прекрасную свежую оленину и медвежатину, но последний нам не очень нравился. У нас был большой запас чаю, которым мы угощали наших русских друзей. В общем, жили мы очень весело и хорошо. Наступил март. Дни заметно прибавились, и погода стала, наконец, сносной. Мои спутники стали готовиться к отъезду на санях, но сам я решил ехать прямо в Архангельск, а не к Балтийскому морю, через Москву. И потому не торопился, зная, что европейские корабли приходят в Архангельск не раньше мая или июня, что если будут там в начале августа, эти корабли еще не успеют прийти. Таким образом, все, кто собирался предпринять путешествие, выехали раньше меня. Много тобольских купцов ежегодно отправляются в Москву или Архангельск, чтобы распродать меха и накупить необходимые для здешнего края товары. Так как им предстоит свершить свыше 800 миль пути, то они выезжают ранней весной. В конце мая и я стал снаряжаться в дорогу, и во время этих приготовлений много размышлял, над положением ссылаемых московским царем в Сибирь. Там им предоставляла свобода передвижения. Я недоумевал. Почему же они уезжают в те страны, где им жилось бы удобнее? Мое недоумение, однако, рассеялось, когда я расспросил вышеупомянутого вельможу о причинах, мешающих им делать такие попытки. — Примите его внимание, сударь, — сказал он мне особенности страны, в которой мы находимся, и наше положение сильных. Мы окружены здесь барьерами более крепкими, чем решетки и замки. С севера — недовитый океан, куда не заходил ни один корабль, ни одна лодка. Да если по бы были у нас, мы не знали бы, куда плыть на них. С остальных трех сторон на тысячи мильтян владения царя, где единственные проходы усеяны гарнизонами так что мы не можем ни проехать по ним незаметно, ни миновать их. Я не нашелся ответить ему и понял, что тюрьма, в которой они находятся, так же крепка, как московская цитадель. Однако мне пришло на ум, не могу ли я стать орудием освобождения этого превосходного человека. И я решил устроить ему бегство, чего бы мне это ни стоило. Воспользовавшись случаем, я как-то вечером познакомил вас с своим планом. Я сказал ему, что мне легко будет увезти его с собой, ибо охраны над ним нет никакой. Итак, я направляюсь не в Москву, но в Архангельск, причем иду в караване, так что могу и не останавливаться в городах, а располагаться лагерем, где мне будет угодно. И мы, вероятно, беспрепятственно доберемся до Архангельска, где то точно же посажу его на английское или голландское судно и в безопасности увезу его с собой». Все путевые издержки возьму на себя, пока он не получит возможности содержать себя сам. Он выслушал меня очень внимательно, не сводя с меня глаз в течение всей моей речи. И я видел по его лицу, что слова мои сильно взволновали его. Он то краснел, то бледнел. Глаза его блестели, дыхание спиралось, он даже был не в состоянии ответить мне сразу. Когда я... Кончил, он некоторое время молчал, затем обнял меня и сказал. «Как жалок человек, если самые возвышенные порывы дружбы становятся ловушками для наших ближних, и мы увлекаем друг друга в соблазн!» «Мой дорогой друг, ваше предложение столь искренне, столь любезно, столь бескорыстно и столь для меня Выгодно, что нужно слишком мало знать людей, чтобы не быть повергнутым в крайнее изумление и не почувствовать глубочайшей признательности. Но неужели вы приняли за чистую монету мои заявления о презрении к миру? Подумали, что я действительно достиг такой степени беспристрастия, что стою выше всех соблазнов мира? Поверили, что я не пожелаю вернуться, если меня призовут занять прежнее положение при дворе? Если я вновь буду в милостью моего повелителя царя, скажите откровенно. — За кого вы меня приняли? За честного человека или хвастуна и лицемера? Тут князь замолчал. Сперва я подумал, что он ожидает моего ответа, но скоро заметил, что речь его была прервана охватившим его волнением. Признаюсь, я был удивлен и чувствами, охватившими этого человека, его характером. Я привел ему еще несколько доводов, чтобы побудить его вернуть себе свободу. Сказал ему, что он должен смотреть на мое предложение, как на дверь, открываемую ему небом, для его освобождения, как на зов проведения, желающего дать ему возможность снова приносить пользу людям. Тем временем он пришел в себя и с горячностью ответил мне. Уверены ли вы, сударь, что это зов с неба, а не уловка иной силы? изображающий мое освобождение в радужных красках, между тем, как на самом деле оно является прямым путем гибели. Здесь ничто не искушает меня вернуться к моему прежнему жалкому величию. Я боюсь, что, если попаду в другое место, то семена гордости, чистолюбия, корыстолюбия и сластолюбия, которые всегда прозябают в наших душах, оживут во мне, пустят корни и снова дадут пышный цвет. Тогда счастливый и узник, которого вы видите перед собой, распоряжающийся всеми движениями своей души, окажется жалким рабом своих страстей. Несмотря на всю предоставленную свободу, дорогой друг, позвольте мне остаться в этой благословенной ссылке, ограждающей меня от соблазнов, и не побуждайте меня купить призрак свободы ценой свободы моего разума. Ибо человек я заурядный, так же подверженный страстям и слабостям, как и всякий другой. Не будьте же одновременно моим другом, моим соблазнителем. Если сначала я был изумлен, то теперь пришел в полное смущение. И ни слова не говоря смотрел во все глаза на своего собеседника. От напряженной душевной борьбы он даже потом покрылся, несмотря на большой мороз. Я видел, что он чувствует потребность собраться с мыслями. Я попросил его подумать над моим предложением, и затем удалился в свою комнату. Часа через два я услышал, как кто-то ходит подле моей двери. Я поспешил открыть ее, это был мой вельможа. «Дорогой друг», — сказал он, — «вы почти убедили меня, но я нашел в себе силы побороть искушение». Не сердитесь, если отклоню ваше предложение. Я очень растроган вашим великодушием и пришел выразить вам свою искреннюю признательность. Но я надеюсь, что мне удалось одержать победу над самим собой. — Друг мой, — спросил я его, — неужели вы станете противиться велению неба? — Сударь, — ответил он, — если бы небо было угодно, чтобы я уехал отсюда. Оно внушило мне желание уехать. Напротив, я твердо убежден, что небо внушает мне отказ от вашего предложения. Я бесконечно удовлетворен, что, разлучаясь со мной, вы оставляете здесь по-прежнему честного, хотя и не свободного человека. Мне оставалось только покориться и заявить, что мною руководили самые лучшие намерения. Князь сердечно обнял меня и заверил, что он в этом не сомневался. Потом он поднес мне соболей мех, подарок слишком роскошный для человека в его положении, и я было хотел отказаться от него, но он уговорил меня принять. Но другой день я послал князю через своего слугу небольшой ящик чаю. Два куска китайского шелку, четыре слитка японского золота весом около шести унций, что далеко не окупало его соболей, так как в Англии они стоили около двухсот фунтов. Он принял чай, кусок шелку и один из слитков, на котором была любопытная японская чеканка, но от остальных подарков отказался и передал через слугу, что желает поговорить со мной. Когда я пришел к нему, он выразил надежду, что после нашего вчерашнего разговора я не буду больше побуждать его к отъезду. Ну, раз уж я сделал ему столь великодушное предложение, Он просит меня оказать такую же любезность другому лицу, в судьбе которого он принимает самая горячую участь. Я ответил ему, что не могу обещать помочь другому с такой же готовностью, как помог бы ему, но если ему угодно будет назвать имя лица, за которого он просит, я дам ему определенный ответ. Он сказал, что имеет в виду своего сына, который находится в таком же положении, как он. Я не видел его, так к сын этот находился за двести миль отсюда, по другую сторону Аби. Но если я дам свое согласие, он пошлет за ним. Я не стал долго колебаться и согласился, но дал понять, что делаю эту любезность исключительно из уважения к нему. На следующий же день он послал за своим сыном, и дней через двадцать тот приехал с пятью или шестью лошадьми, нагруженными богатыми мехами, представлявшими собой очень большую ценность. Слуги привели лошадей в город, оставив молодого вельможу на некотором расстоянии. Он пришел к нам инкогнито. Ночью. Отец познакомил его со мной, и мы вместе обсудили подробности нашего путешествия. Я накопил много соболей, чернобурах лисиц, горностаев и других дорогих мехов в обмен на привезенные мною из Китая товары, особенно гвоздику и мускатные орехи которые я продал частью здесь, частью в Архангельске по более высоким ценам, чем мог продать их в Лондоне. Мой компаньон, больше чем я, заинтересованный в коммерческих прибылях, остался так доволен этой сделкой, что не жалел о нашей долгой стоянке в Тобольске. Наконец, в начале июня мы покинули этот далекий город, о котором, я думаю, мало кто слышал в Европе. Настолько лежит он в стороне от торговых путей. Наш караван был невелик, он стоял всего из 32 двух лошадей и верблюдов, которые все считались моими, хотя на самом деле одиннадцать из них принадлежали моему новому спутнику. Было также вполне естественно, что я беру с собой некоторое количество слуг, и молодого вельможу я выдавал за своего управляющего. За какого барина принимали меня русские, не знаю, потому что не спрашивал об этом. Нам предстояло одолеть самую обширную и труднопроходимую пустыню из всех, что были на моем пути из Китая. Я говорю труднопроходимую, потому что почва местами была очень низкая и болотистая, а местами очень неровная. Зато нас утешали, что на этом берегу Аби не показываются отряды татары и грабителей. Однако мы убедились в противном. У моего спутника был верный слуга Сибиряк который в совершенстве знал местность и вел нас окольными дорогами в обход главнейших городов селений на Большом Тракте, таких как Тюмень, Соликамск и другие, так как московицкие гарнизоны, расположенные там, весьма тщательно обыскивают путешественников, опасаясь, как бы этим путем не убегали ссыльны. Таким образом, путь наш все время проходил пустыни, и мы были вынуждены располагаться лагерем в палатках, вместо того, чтобы ночевать с удобствами в городах. Но скоро молодой вельможа, не желая причинять нам беспокойства, настоял, чтобы мы заходили в города, сам же останавливался со слугою в лесу, а затем снова присоединялся к нам в условных местах. Наконец, переправившись через Каму, который в тех местах служит границей между Европой и Азией, мы вступили в Европу. Первый город на европейском берегу Кама называется Соликамском. Мы думали увидеть здесь другой народ, другие обычаи, другую одежду, другую религию, другие занятия. Но ошиблись. Нам предстояло пройти еще одну обширную пустыню, тянувшуюся в двух местах 700 миль. Эта мрачная местность мало чем отличалась от монголо-татарских областей. Население, большую частью языческое, стояло немногим выше американских дикарей. Их дома, их города полны идолов, образ жизни самый варварский. Исключение составляют только города и близлежащие селения, жители которых являются христианами или мнимыми христианами греческой церкви. Но религии их перемешаны со столькими суевериями, что в некоторых местах едва отличается от простого шаманства. Проезжая по лесам этой пустыни, мы думали, что все опасности остались уже позади, однако мы едва не были ограблены и перебиты шайкой разбойников. Кто они были? Остекились же охотники на соболей из Сибири, не знаю. Все верхом, вооруженные луками и стрелами. Показались они в числе сорока-сорока пяти человек, подъехали на расстоянии двух ружейных выстрелов и, не говоря ни слова, окружили нас. Когда они перерезали наш путь, все мы в числе шестнадцати человек выстроились в линию перед нашими верблюдами и послали слугу Северика посмотреть, что это за люди. Больше всех интересовался результатами его разведки молодой вельможа, опасавшийся, уж не погонили это за ним. Наш постный подъехал к всадникам с белым флагом и окликнул их. Несмотря на то, что Сибиряк говорил на нескольких туземных языках, он не мог понять ни слова из того, что говорили ему люди. Поняв по их знакам, что они будут стрелять в него, если он подъедет ближе, Малый вернулся назад без всякого результата. Судя по костюму, он считал их за татар, калмыков и черкесов, но он никогда не слыхал, чтобы они заходили так далеко на север. Перспектива была нерадостной. Однако делать было нечего. По левую руку от нас на расстоянии четверти мили виднелась небольшая роща или купа деревьев у самой дороги. Я решил немедленно направиться к этой роще, как можно лучше укрепиться в ней. Я рассудил, что, во-первых, деревья будут служить нам некоторой защитой от стрел, а, во-вторых, неприятель не сможет атаковать нас в этой позиции, в конном строю. Этот совет дан был мне стариком Лоцомном, который обладал превосходной способностью подбодрять, и выручать в минуту серьезной опасности. Мы быстро помчались к этой роще и достигли ее без всякой помехи стороны татар или разбойников. Мы так и не знали, как назвать их. Когда мы прибыли туда, то к великому нашему удовлетворению обнаружили с одной стороны леска болота, а с другой ручеек, втекавший в речку, составлявшую приток крупной реки Вишеры. Деревьев на берегу этого ручья было не более двухсот. Но все они были толстые и росли густо, так что являлись прекрасной защитой от неприятеля. По крайней мере, пока он был верхом. А чтобы затруднить пешую атаку, наш изобретательный португалец надрубил ветки у этих деревьев и переплел их между собой, так что мы оказались окруженными почти сплошной изгороди. Мы простояли в ожидании несколько часов, но неприятель все не двигался. Только часа за два наступления темноты... Он устремился прямо на нас, получив незаметно для нас подкрепление. Так что теперь разбойничий отряд вставлял восемьдесят всадников, в числе которых было несколько женщин. Когда они приблизились на расстоянии половины ружейного выстрела, мы дали холостой залп и крикнули им по-русски, что вам нужно, убирайтесь прочь. Они не поняли ни слова и с удвоенной яростью бросились к рощи, не подозревая, что мы отлично забаррикадированы и позиции наши неприступны. Старик Лоцман, исполнявший одновременно обязанность полковника и инженера, приказал нам не стрелять, пока не приблизится на расстоянии пистолетного выстрела, чтобы бить наверняка. Мы просили его поскорее скомандовать Пли, но он все медлил и приказал стрелять только, когда неприятель был на расстоянии двух пик. Залп был наш так удачен, что мы убили четырнадцать всадников» не считая раненых людей и лошадей, ибо ружья наши были заряжены несколькими пульми. Огонь наш страшно изумел неприятеля, и он отхлынул от нас сожжение на двести. Тем временем мы снова зарядили наши ружья, сделали вылазку, захватили штук пять лошадей, всадни которых были, должно быть, убиты, и, подойдя к мертвым, ясно видели, что это татары. Мы так не могли понять, откуда они, и каким образом им удалось забраться так далеко на север. Спустя час они снова сделали попытку атаковать нас, зайдя для этой цели с другой стороны рощи. Но увидев, что мы защищены со всех сторон, готовы дать им отпор, татары отступили, и мы решили провести в этой роще всю ночь. Конечно, спали мы мало, и большую часть ночи потратили на укрепление нашей позиции, забаррикадирование входов в рощу и на бдительное наблюдение за неприятелем. На рассвете нас ожидало неприятное открытие. Наш противник не только не был напуган оказанному вчера прием, но значительно усилился. Число его возросло до трехсот человек, и он раскинул с дюжину палатка лишь шатров, словно решившись осадить нас. Этот лагерь был расположен на открытой равнине, на расстоянии трех четвертей мили от нас. Мы были страшно поражены этим открытием и, сознаюсь, я считал себя погибшим со всем моим имуществом. Потеря имущества, хотя оно было весьма значительно, мало беспокоило меня, но перспектива попасть в руки этих варваров, когда я почти оканчивал свое путешествие и находился в виду порта, где мы были уже в безопасности, после счастливого преодоления стольких затруднений, стольких опасностей, ужасало меня. Что касается моего компаньона он был положительно взбешен, и объявил, что потеря его добра разорит его, что он скорее погибнет, чем пойдет в плен и будет драться до последней капли крови. Молодой русский вельможа, отличавшийся большой храбростью, был того же мнения. Старик Лоцман считал, что наша позиция неприступна, и можем выдержать натиск всей этой орды. Весь день мы обсуждали, какие нам принять меры. Но к вечеру мы увидели, что число наших врагов еще больше возросло. Возможно, что они разделились на несколько отрядов в поисках добычи, и те всадники, с которыми мы встретились, послали концов к другим отрядам, чтобы они шли на помощь. И мы боялись, что к утру их понаедет еще больше. Тогда я спросил у людей, которых мы взяли из Тобольска, нет ли каких-нибудь окольных путей или тропинок, по которым могли бы незаметно уйти ночью и добраться до города, где можно получить вооруженную охрану. Сибиряк, слуга молодого вельможи, сказал, что если мы хотим уклониться от сражения, то он берется провести нас ночью по одной тропе, которая ведет на север к городу Петрову, и уверен, что татары не заметят нашего бегства. Но он заявил, что господин его не собирается бежать и предпочитает сражаться я ответил ему, что он плохо понял намерения своего господина. Он настолько рассудителен, что не станет драться из любви к драке. Я не сомневаюсь в его храбрости, которую он столько раз показал на деле. Однако он должен отлично осознавать всю бессмысленность борьбы семнадцати человек с пятью стами, исток к ней не вооружает крайней необходимости. Таким образом, Если нам представляется возможность бежать в эту ночь, то мы должны сделать эту попытку. Сибиряк ответил, что господин его дал ему такой строгий приказ, что он рискует жизнью, если ослушается его. Однако мы вскоре убедили его господина согласиться с нами и немедленно начали приготовление к бегству. С наступлением сумерек мы развели у себя большой огонь, так чтобы он горел до утра, с целью внушить татарам мысль, будто мы все еще находимся в роще. Но когда совсем стемнело, то есть когда показались звезды, раньше наш проводник не хотел пускаться в путь, мы навьючили лошадей и верблюдов и пошли за нашим новым проводником, который, как я заметил, ориентировался по полярной звезде. После утомительного двухчасового перехода зашла луна и стало светлее, чем нам было нужно. Однако к шести часам утра мы сделали около сорока миль правда, совсем загнав своих лошадей. Тут мы добрались до русской деревни Кермазинская, где отдохнули и ничего не слышали о татарах, калмыках весь этот день. Часа за два до наступления темноты мы снова отправились в путь и ехали до восьми часов утра, не так быстро, как в прошлую ночь. В семь часов мы переправились через небольшую речку Киршу и затем прибыли в большой русский город Озомы. Там мы услышали, что по окрестным степям шныряет несколько отрядов калмыков, но что мы теперь в полной безопасности. Легко себе представить, как мы были рады этому. Мы переменили лошадей и отдыхали в течение пяти дней. Чтобы вознаградить Сибиряка за то, что он так удачно провел нас сюда, я и компаньон мой дали ему десять пистолей. Через пять дней мы прибыли в Вестиму на реке Вычегде, впадающей в Двину, и таким образом счастливо приблизились к концу нашего сухопутного путешествия, ибо река Вычегда судоходна, и нас отделяло только семь дней пути от Архангельска. Из Вестимы мы прибыли 3 июля к Еренску, где наняли две больших баржи для наших товаров, одно для себя. 7 июля отчалили. И 18-го благополучно прибыли в Архангельск, проведя в пути один год, пять месяцев и три дня, включая восьмимесячную остановку в Тобольске. В ожидании корабля нам пришлось прожить в Архангельске шесть недель. Мы прождали бы и больше, если бы нас не выручил гамбургский корабль, пришедший месяцем раньше, чем сюда приходят обыкновенно английские корабли. Рассудив, что Гамбург — такой же хороший рынок для сбыта наших товаров, как и Лондон, мы зафрактовали этот корабль. Когда мои товары были погружены на него, естественно было подварить на корабле моего управляющего, чтобы присматривать за ними. Таким образом, молодой русский имел удобный повод укрыться и ни разу не показывался на борту во все время нашей стоянки, боясь как бы его не заметил и не узнал кто-нибудь из московских упцов. Мы отплыли из Архангельска 20 августа того же года и после довольно благоприятного путешествия прибыли в устье Эльбы 13 сентября. Здесь мой компаньон и я очень выгодно распродали наши китайские товары и сибирские меха. Когда мы поделили барыши, на мою долю пришлось 3475 фунтов. Семнадцать шиллингов, три пенса, несмотря на все наши потери и расходы. Я включаю сюда и стоимость приобретенных мною в Бенгале алмазов, достигавшую шестисот фунтов. Тут молодой вельможа покинул меня и поднялся по Эльбе в Вену, где хотел искать покровительство при дворе, откуда мог снестись с оставшимися в живых друзьями его отца. Перед отъездом он принес мне благодарность за оказанную ему услугу и любезное обращение с стариком князем, его отцом. В заключении скажу, что, пробыв около четырех месяцев в Гамбурге, я сухим путем отправился в Гаагу, где сел на корабль, и прибыл в Лондон 10 января 1705 года после отсутствия из Англии, продолжавшегося, 10 лет. И девять месяцев. И здесь, порешив не утомлять себя больше странствованиями, я готовлюсь в более далекий путь, чем описанный в этой книге. Имея за плечами 72 года жизни, полное разнообразие и, научившись ценить уединение и счастье, кончать дни свои в покое. Конец книги Декабрь. 2012 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.